голова 20. Во время бега можно думать о чём угодно. Это выгодно отличает его от многих других видов спорта. Попробуй, отвлекись на боксе. Мне надо обдумать пару идей, пойду-ка я побоксирую. Любой соревновательный спорт концентрирует до предела. А здесь наоборот, можно отправить свою мысль в полёт, если у опытным наблюдать, куда она направится и где приземлится. Сегодня мои мысли упрямо вьются вокруг Подосинкиной, не зная, что виновато в этом больше: мой маршрут или то, что неаш редактор вчера меня из ряда удивила. Сегодня на свежую голову у меня появляется версия странного поведения комсомолки и спортсменки, а вчера я только похлопал глазами и вслед пробормотал что-то вроде дурабабы и пошёл спать. В ревность со стороны Подосинкиной я не верю, я ей не ровня. Марина, девушка столичная, с претензиями и амбициями, влюбляться в простого выпускника, даже спасшего её от партийного порицания и пьяного хулигана, она не будет. А ревность, как ни крути, предполагает некие чувства. Романтичная натура редакторши, польстило моё рыцарское поведение. Может уже представила себе, как я буду томиться от восторга по отношению к ней, она небрежно и с лёгкой досадой отвергать мои ухаживания, ещё и вздыхать сочувственно. Бедный мальчик, как жаль, что он так молод. Не исключено, что роль пожа-при королеве настолько понравилась Няше, что она сама предложила мою кандидатуру в качестве редакционного фотографа. Фото с другой девушкой, тем более красивой, стали для редакторов ещё холодным душем. Словно ее с пиедестала сбросили, да еще и пихи хикали. А то, что все это происходило исключительно в ее белокурой голове, не имеет никакого значения. На лужайке возле дома подосинкиной не оказывается. Мне наплевать, а вот Николай расстраивается. Он третий день топает своим наживщиком рядом со мной, хотя до сих пор мы не обменялись и словом. Не бойся на работе уже, говорю в пространство. Дел сегодня привалило. Николай молчит. Сервичок любопытство точит его. Мы бежим рядом в одном ритме, даже дышим в такт. Что ты взял? Не выдерживает мелисанер. Так работаю я с ней вместе, дружелюбно улыбаюсь. Работаешь? Удивляется Николай. Откуда, по-твоему, мы знакомы? Перехожу на ты. Это в форме он при исполнении, а тут мы оба в кроссовках, а значит, равны. Старовата она, чтобы быть моей одноклассницей, ухмыляюсь. да, это мелкое месте, зато какое приятное. А кём работаешь? спрашивает младший лейтенант. Стажёр пока объясняю, а так фотограф. Хочешь, про тебя фоторепортаж сниму? Не надо, смущается Николай. Да и не о чём. Как это не о чём, говорю. Ну аж советский постой, он ведь тот же часовой. Спохватываюсь уже, когда слова вылетели изо рта, язык мой враг мой. Но младлей Степанов подвоха не чует. Я же, правда, после армейки сразу сюда, говорит. Хотел в уголовный розыск, как майор Томин из Знатоков, но ну, там академию надо заканчивать, а в поставые сразу взяли. А где служил, уточняю? В ОДВ, гордо говорит Николай. Кирпичи альбом ломал, восхищаюсь я. Николай хмурит брови, но на лице у меня чистое мальчишеское восхищение. Альбом не ломал, отвечает кулаком, да. Обло бутылки бил. Ты не знаешь, где у нас берёзовые побоксировать можно? Задаю вопроса, ради которого и затевал весь разговор. "Ну а ты умеешь?" милиционер оглядывает мою щуплую фигуру. "А тесчил немного. Вру, конечно, но иначе свои навыки не могу объяснить никак. Погип он на производстве. Приходи вечером к отделу", говорит Николай. "Сообразим что-нибудь". Просто киваю, а внутри ликую. Кажется, мой вопрос с физической подготовкой тоже решается. Если только Берёзовский Ромео не решил свести со мной счёты таким причудливым способом заманить и потом отлупасить. Поглядываю на его простодушную физиономию. Но Макиавелли он точно не тянет. На этот раз расстаёмся мы вполне приятельски. Опрямо из дома водичка из ведра, что в последнее время заменяет мне душ, и делаю себе отметку, что пора позаботиться хотя бы о летнем варианте этого элементарного удобства. Моя родительница, как и большинство берёзовцев, по этому поводу не переживает. Выходит два раза в неделю в общественную баню. А летом народ запросто купается на речке, причём в укромных местах и вовсе не ближе. Завтракаю на скорую руку и бегу на своё новое место работы. а то подосинкинке ещё что-нибудь себе надумает и начнёт мне козни строить пора перевести наши отношения из плоскости романтических в исключительно рабочие редакция газеты вперёд располагается в самом дальнем конце центральной улицы Ленина здание это в какой-то мере историческое именно здесь заседал совет крестьянских и солдатских депутатов под руководством товарища Хренова Некоторые несознательные краеведы потом объявят, что большевиком товарищ Хренов не был, а был он махновцем и занимался по большей части обобществолением и мужшества, в особенности продовольствия и крестьянских жён, за что его земляки шлёпнули прямо во дворе того самого дома. Сейчас же память легендарным товарищам бережно хранится, пример тому мемориальная табличка у входа в редакцию. Внешний вид редакции не впечатляет. Это приземистый, длинный одноэтажный дом с маленькими окошками, выкрашенный голубой краской. До революции здесь, видимо, была какая-то заготовительная контора. Зато стены толстые, зимой будет тепло, а летом не жарко. Наряю в двери, попадаю в прохладу прихожей, благодать. По центру здания идёт длинный коридор, от которого расходятся двери кабинетов. Несмотря на ранний час, в глубине терах тит пишущая машинка, иду на звук. Доброе утро, Марина Викторовна. Подосинкина поднимает глаза, во взгляде тщательно демонстрируемое равнодушие. Здравствуйте, Ветров. Вы по какому делу? Спина напряжена, подбородок поднят, так и ждёт, что я начну отношения выяснять. И это для девочек лучшее развлечение. Не дождётся. Нет у нас отношения и выяснять нам нечего. Не терпится приступить, Марина Викторовна. Вытягивай из постойки смирно. Партия сказала: надо не юрничать. Иван, это не идёт, кривит губку Марина. Я не юрню, я полон энтузиазма, настойчиво игнорирую её капризы. Мне нужно в лабораторию посмотреть, а то после вы меня в штат возьмёте, задачи нарежете, а снимать мне чем? Пальцем? А фотографии печатать? Похоже, вы и пальцем неплохо справляетесь. веркает подосинкина в модели. Довольна? Хотите попробовать? Товарищ редактор, отвечаю. Блондинка краснеет. До неё только доходит двусмысленность этих слов. Я про фото. Я тоже. Подосинкина резка встаёт, роняя на пол стопку листов бумаг. Наклоняется, чтобы их поднять. Я делаю то же самое, и мы едва не сталкиваемся лбами. Редактор шатшатается, словно её бьёт электричеством. Пойдёмте. Она выпрямляется. Покажу лабораторию. Работы там не початый край. В коридоре она снимает один из ключей с дощечки, в которую вбиты гвоздики и шагает по коридору. На ней сегодня синее платье с пышной юбкой. Такую, кажется, называли солнцоклеш. Все двери в редакции еще закрыты. Особого трудового рвения среди сотрудников я не замечаю. Подосинкина доходит до одной из дверей, поворачивает ключ и тянет ручку на себя. Просторное помещение завалено хламом. Сломанные стулья, свёрнутые в рулоны плакаты, пишущая машинка с перекосившейся кареткой, кадушка с фикусом, который засох раньше, чем подосинкина появилась на свет. А из фотооборудования что-нибудь есть, уточняю. Ищите, машет она рукой. Я не нашла. И куда это всё вытаскивайте на улицу, говорит. Как закончите, я трактор вызову, увезут. Она разворачивается на каблучках и уходит в свой кабинет. Помощи мне ждать не приходится, на подосинкину, которую я пару дней назад угощал мороженым, это Фифа не похоже совершенно. На обычного среднестатистического мужчину такие перепады оказывают шоковое воздействие. Он начинает копаться в себе, ищет, в чём не прав, потом извиняется. Всё ради того, чтобы вернуть ту милую кошечку, что мурлыкала для него вчера. Прав поэт Для женщины прошлого нет. Она меняет настроение так, как ей удобно в данный момент, и не вдомек ей, что после этого мужчина частенько меняет женщину. Я замыкаю лабораторию, на ключ отправляюсь за Женькой. У двоем веселее, и хотя друг достался мне по наследству от прежнего Алика, я привыкаю к нему как к неотъемлемой части моей новой жизни. Наверное, потому что в прошлом у меня друзей не было. Были приятели, собутыльники, бизнес-партнёры, а вот чтобы друг так, чтобы отдать последнюю рубашку, ввязаться в безнадёжную драку или с утра таскать тяжеленные пыльные столы и стулья, которые лично тебе на хрен не упали. И ты не пойдёшь в политех в третий раз, переспрашивает Женька. Не. А тёть Маш в курсе? Нет пока. Алидка. Блин, не ужиляли, где лился с другом своими свадебными планами, хотя похоже, у этих двоих секретов не было. Ну а что, говорю, жениться-то я не отказываюсь, будем с ней вместе на сессии в город кататься. Угу. На мопеде. Блин, Жендос, стол чуть не падает мне на ногу. Женька выпускает его из рук, он ржёт, держась за живот. Да нет, тебе сама сбежит, что не то. Мы вместе кататься. Вот облом ей выйдет. Только не рассказывай никому, говорю, пусть сюрприз будет. Могила, клянется Женька. Мимо нас на работу подтягиваются сотрудники. Проходит грозный мужик лет пятидесяти с усами, как у Пабло из Кабары, отвисшими, бульдожьими щеками. За ним проскакивает невзрачный мужичек непонятного возраста с жидкими волосами, зачесанными на лысину. Прыгающий птичий походкой появляется седой как лунь старик в толстенных очках. из которых выглядывают живые мальчишеские глаза. Он останавливается возле нас и с любопытством интересуется. Ребята, а вы с какой целью это делаете? В лабораторию освобождаем, говорю. Я работать в ней буду, я ваш новый фотограф Альберт Ветров. Та ждались. На лице старика появляется улыбка, словно я святой Моисей сейчас накорблю его манной небесной. Радость-то какая! А уж Мариночка как обрадуется! Уколов Алексей, специальный корреспондент, он хватает мою руку, трясет ее, дергая вниз, словно проверяя, прочно ли она приделана к плечу. Альберт Петров, говорю, а это мой друг Евгений, помогает он мне. Алексей, а по отчеству у вас как? Какое в моем возрасте отчество? Смеется Уколов. Ниночка, посмотри, у нас наконец-то будет фотограф. Высшняя дама в чересчур тесном для ее фигуры летнем платье и столным взглядом останавливается и вступает в беседу. Нинель, представляется она, поэтесса. Ну и так, пишу разное. На лице Нинели отражается страдание, с каким ей приходится писать всю районную газетную муть. Видали мы уже фотографов. На шум на крыльце появляется Скабар. Последний, у меня партигар спёр, и 10 руб. не вернул, которые до получки занимал. У вас как не послушать, Иван Петрович, вы всё о деньгах переживаете. Нинель строит глазки сразу всем присутствующим мужчинам, включая безмолвного Женьку. Нет бы о вечном. Вечный партигар был, подхватывает Искобар. Дедов ещё. А ты, Нинель, я поглажу без серебренницы. вступает новая участница, приземистая тётка, которой больше подошло бы стоять в столовой на раздаче. А как гонорар за сборник получила, хоть бы тортик принесла. Из большой холщёвой сумки у тётки торчит незаконченное вязание, и вкусно пахнет пирожками. Альберт Петров, представляясь ей, вижу, вздыхает она, ходущий какой кожа до кости. Бегите от неё, молодой человек, а то она вас закормит. Хихикает вертлявая девица в модных джинсах-клеш. Из двери выглядывает Подосинкина, видит происходящее, и, конечно, сразу находит виноватого. Ветров, выдаёт она, что за болган вы здесь устроили. Спугнутые, но вовсе не обеспокоенные сотрудники редакции втягиваются внутрь помещения. Судя потому, что время движется к полудню, трудовая дисциплина в редакции хромает. Марина тащит всё на собственных плечах. Насмотрелся я в жизни на таких энтузиастов, загонит себя, а загнанных лошадей, как известно, пристреливают. Лишившись помех, мы с Женькой быстро завершаем уборку. Сломанную машинку и плакат "Партия наш рулевой" я сгружаю у Подосинкиной в кабинете и успеваю сбежать под её возмущённые крики. Пускай сама с этим разбирается. Закончив, я нахожу в редакции ведро и тряпку и сам тщательно мою пол. Уже воспринимая лабораторию как свое пространство, а я люблю частоту. Вдоль одной из стен устанавливаем три самых крепких стола. Еще я оставляю себе пару стулеев, которые смогу починить в ближайшем будущем. Все, что невозможно наладить или что не несет политического подтекста, складируем на улице. Никакой фотоаппаратуры я в комнате не нахожу. Честно говоря, после вчерашних слов Подосинкиной особо и не надеюсь. Поэтому сразу после уборки закрываю лабораторию, вешаю ключ на гвоздик и отправляюсь в райком. Как завещал советский классик, ку и железа нет, ходя от кассы. Моя сегодняшняя жертва товарищ Комаров. Черно в встрече я совсем не зря засветил чеки на оборудование. Приятно, конечно, иметь собственные вещи, только зачем, если работать мне предстоит в газете. Не разрываться же между двумя фотолабораториями, служебной и домашней. Значит, потраченные средства можно вернуть. Ответственного товарища ещё нет на месте, обедать, наверное, сажусь на подоконник и любуюсь на двор райкома. К заднему крыльцу здания как раз подкатывает процессия. Белая 21-я Волга увита рассветными лентами. На капоте, верхом на знаменитом олене усажен пупс А к крыше примотаны золоченые кольца. Сзади притормаживают такие же нарядные копейка и четыреста второй москвич. Из москвича опережая всех выскакивает боинист. Виноват или я, виноват или я. Весело рассыпается по округе. Из Волги вылезают брачующиеся. Жених худой лапаухи, невеста почти в три раза больше его. С точки зрения местных парню повезло. Любит здесь крупных и пышных. считается, что они добрые и работящие. Подосинкины здесь на общем фоне выглядят трепетной ланью, а литка та да, вообще существо другой породы. И уверен, что в берёзовые не задержутся. Новобрачные скрываются в здании. Эх, живые деньги мимо едут. Законная статья фотографического дохода. Ничего перевернётся на моей улице грузовик с невестами. Товарищ Моровский с лейминой и в этого вратительного света костюме появляется из-за угла. Видя меня, он притормаживает, словно надеется свернуть и смыться. Доброе утро, радостно спешу к нему. А я решил к вам заскочить, пока занясь дела не захлестнули. Чего тебе, борщетон вращая ключи в двери. Как что, изумляюсь. Вчера же шёл разговор про укрепление материально-технической базы редакции районной газеты. Я не только готов в этом деле помочь, всё уже сделано. Надо только чеки по бухгалтерии провести. С задним числом, кривится Комаров. Перед Сергеем Владимировичем мы, выделяю это слово с задним числом, отчитались. Он вас даже похвалил, если не ошибаюсь. Что за чеки? даёт он слабину. Фотоувеличитель, экспонометр, совершенно необходимые в работе вещи, говорю. Ещё будет нужна сама фотокамера, ну и так по мелочи: кювета, реактивы. Ничего удивительного в моих действиях нет. Это в будущем районные, областные и прочие печатные издания станут отдельными предприятиями с весьма чахлыми бюджетами. А пока это гордый рупор районного комитета КПСС и финансируется на средства партии. Тем более нет никакой чуши с конкурсами и кэтировками, где побеждает не лучший вариант, а самый дешёвый. Зачем, если торговля везде советская, а цены на гири хоть левают. Комаров берёт из шкафа толстую папку с верёвочными тесёнками, копается в ней и извлекает отпечатанную на машинке бумагу. "Как же так", восклицает он. "Зачем что-то укреплять? На балансе районной газеты числится фотоувеличитель Нева, аппарат Зоркий 5, вспышка Кювет и бачки, и так по мелочи", передразнивает он меня. либо Марина Викторовна всё это просмотрела, либо дело пахнет статью о хищении социалистической собственности.